Глава 12 Айцион. Пробное назначение Макса было задокументировано в тот же день. Капитан вызвал его к себе, привел к присяге, а затем поздравил мистера Джонза. Церемония была простой, почти без зрителей. На ней присутствовали только Хендрикс и секретарь капитана. Всякие мелочи, сопутствующие перемене, были некоторое время более удивительны для Макса, чем само его выдвижение. Они начали сразу же. «Вам сегодня лучше отдохнуть и устроиться на новом месте, мистер Джонс», — сказал капитан. «Хорошо, доктор?» «Конечно, сэр». «Хорошо, Беннет, попросите Дюмона зайти ко мне». Главный пассажирский стюарт, казалось бы, был несколько удивлен, обнаружив, что недавний помощник стюарда третьего класса стал офицером. На вопрос капитана он ответил, «Я собирался поместить мистера Джонса в отдельную каюту номер Б-014, сэр. Она подойдет?» «Да, несомненно. Я прикажу парням сейчас же перенести его багаж». «Хорошо. Идите вместе с Дюмоном, мистер Джонс». «Нет, подождите минутку. Мы должны найти вам фуражку». Капитан подошел к своему шкафу и начал в нем рыться. «У меня где-то здесь была одна». Хендрик стоял, держа руки за спиной. «Я принес ему фуражку, капитан. У мистера джонза и у меня, как мне кажется, одинаковый размер». «Хорошо». Хенрикс подал фуражку Максу. Астрогатор снял с нее широкую золотую ленту и кокарду, изображающую солнечный взрыв, и вместо нее прикрепил маленькую ленту и кокарду меньшего размера, которая указывала на то, что Макс — курсант. Макс подумал, что, должно быть, это была... Собственная фуражка астрогатора, сохраненная Хендриксом на память. Он с трудом вымолвил слова благодарности и пошел за Дюмоном из каюты капитана. При этом он споткнулся и чуть не упал. Когда они вышли в коридор, Дюмон остановился. «Нет необходимости спускаться в спальный отсек, сэр. Если вы соизволите назвать мне шифр своего ящика...» то мы сами все сделаем. Бросьте вы, мистер Дюмон, у меня совсем немного вещей, я и сам могу все донести. На лице Дюмона было непроницаемое выражение, какое иногда бывает у лакеев. Если позволите, сэр, я хотел бы предложить вам осмотреть вашу комнату, пока мы займемся вашими вещами. Он вовсе не спрашивал позволения. Макс правильно понял смысл его слов. Послушай, глупец, я знаю, что почем, а ты нет. Делай то, что я тебе говорю, иначе ты наломаешь таких дров. Макс решил послушаться его скрытого совета. Не просто совершить прыжок от рядового члена экипажа до офицера, оставаясь при этом в том же корабле. Дюмон знал это, а Макс нет. Было ли это отеческим участием со стороны Дюмона, или просто в нем заграла приверженность к неукоснительному соблюдению протокола, или и тем и другим? В любом случае, Дюмон не намеревался позволить новоиспеченному младшему офицеру спускаться ниже палубы Си, пока тот не привыкнет к своему новому положению. Макс разыскал каюту b 014 На койке был настоящий поролоновый матрас и спинка. Еще в каюте были небольшая раковина с краном и зеркало. Над койкой висела книжная полка. В углу стоял шкаф для одежды. Был также откидной столик. Прикрепленный в стене телефон, с помощью которого он мог вызвать дежурного помощника стюарда, был стул, корзина для мусора и даже маленький коврик на полу. Но самое главное, на двери был замок. То, что вся комната была не больше ящика из-под рояля, нисколько его не беспокоило. Он выдвигал ящики, рассматривал предметы в комнате, когда вернулся Дюмон. Он нес скудные пожитки Макса не сам, он вручил это человеку из обслуживающего персонала. Помощник стюарда вошел в комнату вслед за Дюмоном и спросил, куда это положить, сэр. Макс со смущением узнал в человеке, который ему прислуживал, своего соседа по столу. Тот всегда сидел напротив него за едой. — О, привет, Джим! Брось все это на койку. Большое спасибо. — Слушаюсь, сэр. Примите мои поздравления. — Спасибо. И они обменялись рукопожатиями. Дюмон проследил за тем, чтобы эта церемония не затянулась. — но все, Грегори, можешь возвращаться в кладовую. Затем он обратился к Максу. — Что-нибудь еще, Сэр нет, все отлично. Я думаю, может быть, вы не захотите сами пришивать знаки отличия. Если вы умеете шить не намного лучше меня», — добавил Дюмон, понимающе улыбаясь. «В общем-то, я думаю, что мог бы и сам справиться. Миссис Дюмон искусно орудует иглой, а также шьет для женщин пассажиров. Может быть, я отнесу ей все это». Форма будет готова и отутюжена к обеду. Макс с радостью согласился. Он ужаснулся мысли которая вдруг пришла к нему в голову о том, что ему теперь придется есть в салоне палубы Би. Но до обеда его еще раз побеспокоили. Он заканчивал раскладывать свои пожитки, когда в дверь постучали, и сразу вслед за этим кто-то вошел. Макс обернулся и оказался нос к носу с мистером Саймзом. Саймз посмотрел на фуражку и рассмеялся. «Сними это, пока не натер уши!» Макс пропустил его выпад мимо ушей. «Я вам нужен, сэр?» «Да, лундеркинд, только для того, чтобы ты выслушал мой совет». «Да». Саймз ударил себя в грудь. «Вот что!» «В этом корабле есть только один ассистент астрогатора, и это я. Помни об этом. И я им останусь еще долго после того, как тебя вышвырнут назад к твоим коровам. Туда, где тебе и место». Макс почувствовал, что у него покраснели щеки и шея. «Почему же?» — спросил он. «Если вы так считаете, вы не наложили вето на мое назначение!» Саймс снова рассмеялся. «Разве я похож на дурака?» Капитан говорит «да», Астрогатор говорит «да». Я должен был высунуться и сказать «нет». Ха -ха. Лучше я подожду, когда ты высунешься, а ты это обязательно сделаешь. Я лишь хотел сказать тебе, что этот кусок золотой тесьмы на твоей фуражке ничего не значит. Ты по-прежнему ниже меня по званию. Не забывай об этом. Макс сжал челюсти и не ответил. «Ну?» — произнес Саймс. «Что, ну? Я только что отдал тебе приказ». «О да, мистер Саймс, я не забуду об этом ни в коем случае». Саймс посмотрел на него, злобно прищурясь. «Смотри, не забудь», — сказал он и вышел. Макс остался стоять перед дверью с сжатыми кулаками. В это время в дверь постучал Грегори. «Сэр, через пять минут обед...» Макс старался оттянуть визит в салон, насколько мог. Он бы очень хотел спуститься на нижнюю палубу и занять свое обычное место в столовой для экипажа, где он чувствовал себя легко и непринужденно. Некоторое время он не решался войти в салон. Красивая комната была залита светом, Казалось незнакомой. Он бывал здесь только рано утром, чтобы сменить песок в коробке, стоящей в конце коридора. А в это время горела только подсветка. Он чуть не опоздал. Некоторые дамы уже сидели, но капитан продолжал стоять. Макс понял, что он должен быть около своего стула и приготовиться сесть вслед за капитаном, вернее после того, как сядут все дамы. Но где его место? Он все еще мешкал, когда услышал голос Элли «Макс».